Глава 7. В следующем году, когда в работе Сената настал перерыв, Цицерон, как обычно, отправился с семьей в Кумы, чтобы продолжить работу над книгой о государственных делах. Я, конечно же, поехал с ним. Это было незадолго до моего 50-го дня рождения. Большую часть своей жизни я наслаждался отменным здоровьем. Но теперь, когда мы добрались до холодных высот Арпина и сделали там остановку, я начал дрожать, и на следующее утро едва мог двигать руками и ногами. Когда я попытался продолжить путь вместе с остальными, то потерял сознание, и меня отнесли в кровать. Цицерон был невероятно добр ко мне. Он отложил отъезд в надежде, что я поправлюсь, но моя лихорадка усугубилась, и впоследствии мне рассказали, что он провел долгие часы у моей постели. Он все-таки был вынужден оставить меня в том месте, велев домашним рабам позаботиться обо мне так же, как о нем самом. А два дня спустя написал мне искум, Сообщаю, что посылает своего доктора-грека Андрика и повара. «Если любишь меня, береги здоровье, и когда вполне поправишься, приезжай к нам. Будь здоров!» Андрик дал мне слабительное и пустил кровь, а повар готовил изысканные яства, но я был слишком болен, чтобы их есть. Цицерон постоянно писал мне. Твое здоровье невероятно беспокоит меня. Если ты освободишь меня от этой тревоги, я освобожу тебя от всяких забот. Я написал бы больше, если бы считал, что ты уже в состоянии охотно читать. Все свои способности, которые я ставлю очень высоко, употреби на то, чтобы сберечь себя для меня и себя самого. Еще и еще прошу тебя, Лечиться тщательно. Спустя неделю или около того лихорадка ослабла, но было уже слишком поздно отправляться в Кумы. Хозяин предложил присоединиться к нему в Формиях, когда он будет возвращаться в Рим. «Постарайся, мой Тирон, чтобы я там нашел тебя окрепшим. Мои...» Или, вернее, наши скромные занятия замерли от тоски по тебе. Атик находится у меня, он весел и доволен. Он пожелал послушать наше сочинение. Я сказал, что без тебя все у меня нема. Приготовься снова служить нашим музам. К назначенному сроку мои обещания будут выполнены. Постарайся совсем поправиться. Вскоре я буду рядом с тобой. Будь здоров. Я освобожу тебя от всяких забот. К назначенному сроку мои обещания будут выполнены. Я перечитывал письма Цицерона снова и снова, пытаясь понять эти два предложения, и решил... Видно, он сказал мне что-то, когда я был в бреду, а я не запомнил, что именно. Как и было условлено, я появился на вилле Формиях после полудня в 28-й день апреля, в мой 50-й день рождения. Погода была отнюдь неблагоприятной, холодной и ветреной, с моря то и дело приходили порывы дождя. Я все еще чувствовал слабость и ускорил шаг, стараясь побыстрее войти в дом, чтобы не промокнуть до костей. От этого небольшого усилия у меня закружилась голова. Дом казался заброшенным, и я задумался, может, я неправильно понял данные мне указания. Я переходил из комнаты в комнату, пока не услышал в треклинии сдавленный мальчишеский смех. Отодвинув занавеску... Я обнаружил, что три забит людьми, пытающимися сохранить тишину. Там были Цицерон, Теренция, Тулия, Марк, юный Квин Цицерон, все домашние рабы, и, что еще более странно, Преторгай Марцел со своими ликторами. Тот самый благородный Марцел, чью жену Цезарь собирался подарить Помпею. У него была вилла неподалеку. При виде моего удивленного лица все они начали смеяться, а потом Цицерон взял меня за руку и повел на середину комнаты, в то время как остальные расступились. Я почувствовал, как у меня подгибаются колени. Марцел громко спросил, «Кто желает в этот день освободить своего раба?» Цицерон ответил, «Я желаю». «Ты законный его владелец?» Да. На каком основании он должен быть освобожден? Он выказал великую верность, и с тех пор, как родился в рабстве, образцово служил нашей семье, в особенности мне, а также римскому государству. У него не испорченный нрав, и он заслуживает свободы. Марцел кивнул. Можешь приступить. Ликтор коснулся прутом моей головы. Цицерон шагнул, встав передо мной, схватил меня за плечи и произнес краткие, полагающиеся в этом случае, слова. «Этот человек должен быть свободным!» В глазах его стояли слезы, в моих тоже. Он ласково повернул меня, пока я не оказался к нему спиной, а потом отпустил. Так отец выпускает ребенка, чтобы тот сделал первые шаги. Мне трудно описать радость освобождения. Квинт выразил это лучше, написав мне из Галлии. «Я не мог бы быть более счастливым, мой дорогой Тирон, поверь мне. Прежде ты был нашим рабом, но теперь ты наш друг». Внешне в моей жизни почти ничего не изменилось. Я продолжал жить под крышей цицерона и выполнять прежние обязанности. Но в душе я стал другим человеком. Я сменил тунику на тогу, громоздкое одеяние, тяжелое и неудобное, которое я носил, однако с величайшей гордостью. Я впервые начал строить собственные замыслы. Принялся составлять обширный словарь символов и сокращений, использовавшихся в моей скорописи, вместе с указаниями по ее применению. И сделал набросок книги по латинской грамматике. А еще я возвращался к своим сундукам с записками всегда, когда выдавался свободный час, и выписывал самые забавные или умные изречения Цицерона, которые заносил на папирус в течение многих лет. Тот горячо одобрил мысль о составлении сборника, свидетельствующего о его остроумии и мудрости. Теперь, после удачного высказывания, он часто останавливался и говорил «Запиши, тирон, для твоего сборника». Постепенно возникла негласная договоренность. Если я переживу его, то сочиню его жизнеописание. Однажды я спросил, почему он ждал так долго, чтобы освободить меня, и почему решил сделать это именно тогда. Цицерон ответил. «Ты же знаешь, я могу быть себе любивым и полностью полагаюсь на тебя. Я думал, если я его освобожу, что помешает ему уехать или отдать свою верность Цезарю или Красу или еще кому-нибудь? Они бы наверняка дорого заплатили ему за все, что он обо мне знает. А когда ты заболел в Арпине, я понял, как несправедливо будет, если ты умрешь в рабстве, и поэтому дал тебе обещание. Правда, тебя слишком лихорадило, чтобы ты понял мои слова. Если когда-нибудь существовал человек, достойный быть свободным, так это ты, дорогой Тирон. Кроме того, — добавил он, подмигнув, — теперь у меня нет тайн, которые можно продать. Как бы сильно я его не любил, Мне, тем не менее, хотелось закончить дни под собственной крышей. Я кое-что скопил, а теперь еще и получал жалование, поэтому не без оснований мечтала о покупке небольшого хозяйства рядом с кумами, где можно было бы держать несколько косы и цыплят и выращивать собственный виноград и оливки. Однако я боялся одиночества. Положим, я мог отправиться на рынок рабов и приобрести себе спутницу. Но мысль об этом отталкивала меня. Я знал, с кем хочу разделить свою мечту о будущей жизни с агатой, рабыней гречанкой, которую встретил у Лукула. Я попросил Аттика выкупить ее от моего имени перед тем, как отправился в изгнание с цицероном, и Аттик подтвердил, что выполнил мою просьбу, и она сделалась свободной. Но хотя я наводил справки о том, что же стало с Агатой, и, проходя по Риму, всегда высматривал ее, она растворилась в многолюдных толпах на просторах Италии. Я недолго спокойно наслаждался свободой. Исполинские события смеялись над моими скромными замыслами, как и над замыслами всех остальных. Как говорит плафт: "На что бы ни надеялся разум, будущее в руках богов". Несколько месяцев спустя после моего освобождения, в месяц, который тогда назывался Квинтилием, хотя теперь его требуют называть июлем, Я торопливо шел по священной дороге, пытаясь не наступить на полу своей новой тоги, как вдруг увидел перед собой толпу. Люди стояли совершенно неподвижно. Не замечалось оживления, какое бывало всегда, когда на белой доске вывешивали новости об одной из побед Цезаря. Я тут же подумал, что он, наверное, потерпел ужасное поражение и, присоединившись к толпе, спросил стоящего впереди человека, что происходит. Тот с раздражением оглянулся через плечо и встревоженно пробормотал. «Краса убили!» Я еще некоторое время побыл там, выясняя те немногие подробности, которые были известны, а потом поспешил обратно, чтобы рассказать обо всем Цицерону, который работал в своей комнате для занятий. Я выпалил новость, и он быстро встал, будто не мог выслушивать, сидя, такое важное известие. «Как это случилось?» «Сообщают, что в битве, в Месопотамской пустыне, рядом с городом под названием Карры, а его войско побеждено, уничтожено». Цицерон несколько мгновений глядел на меня. Потом крикнул, чтобы раб принес его обувь, другому же велел подать носилки. Я спросил, куда он собирается. Повидаться с Помпеем, конечно, ответил мой бывший хозяин. Иди со мной. Об исключительном положении Помпея говорила то обстоятельство, что всякий раз, когда государство переживало крупные потрясения, именно к его дому стекались люди будь то обычные граждане, которые в тот день сбивались на улицах в толпы, молчаливые и настороженные, или наиболее уважаемые сенаторы, которые пребывали в носилках и отправлялись во внутренние покои, сопровождаемые помощниками Помпея. По воле случая, оба новоизбранных консула Кальвина Месала были обвинены во взятках, и не могли приступить к исполнению своих обязанностей. Вместо них присутствовали видные сенаторы, не занимавшие каких-либо должностей, в том числе старейшие из бывших консулов Котта, Гортензий и Курион-старший, и выдающиеся молодые люди, вроде Генобарба, Сцепиона и Марка Эмилия Липида. Помпей руководил совещанием. Никто не знал Востока Империи лучше него. В конце концов, он завоевал солидную его часть. Он объявил, что совсем недавно пришло сообщение от легата Краса Гая Кассиа Лангина, который сумел уйти из вражеских владений и вернуться в Сирию. «Если все согласны, — сказал Помпей, — он сейчас прочтет донесение». Кассий был суровым, строгим человеком, бледным и худым, как позже посетовал Цезарь, не имевшим склонности к хвастовству или лжи. Поэтому известие выслушали с величайшим уважением. Согласно Кассию, парфянский царь Ород II накануне вторжения послал к Марку красу гонца, сказав, что желает сжалиться над ним старым человеком и разрешает ему мирно вернуться в Рим. Но крас хвастливо ответил, что даст свой ответ в парфянской столице Селевкии. Ганет залился смехом и показал на повернутую вверх ладонь своей руки со словами «Скорее вот здесь вырастут волосы, крас чем ты увидишься, Левкию. Римские силы состояли из семи легионов и восьми тысяч конников и лучников. Солдаты навели мост через Ефрат, близ Зевгмы. Это произошло во время грозы, что само по себе было плохим предзнаменованием. А затем, во время обычного жертвоприношения, призванного умиротворить богов, Крас уронил на песок внутренности жертвенного животного. Он попытался превратить это в шутку. «Такое случается со стариками парни, но я все еще могу крепко стиснуть рукоять своего меча». Но солдаты застонали, вспоминая проклятия, которыми сопровождался их уход из Рима. Они уже чувствовали, что обречены писал Кассий. За фратом, мы углубились в пустыню со скудными запасами воды и без ясного представления о направлении и цели. Земля была непротаредная, плоская, без единого живого дерева, дающего тень. Мы брели пятьдесят миль с полными тюками по мягкому песку. Через пустынные бури во время которых сотни наших людей пали от жажды и зноя. Потом мы добрались до реки под названием Баллис. Здесь наши разведчики впервые заметили вражеские отряды на другом берегу. По приказу Марка Краса в полдень мы переправились через реку и пустились в погоню. Но к тому времени враг снова исчез из виду. Мы шагали еще несколько часов, Пока не очутились посреди диких мест, внезапно со всех сторон послышался звон Летавр. Тот же миг, так словно они выскочили прямо из песка, отовсюду поднялись бесчисленные орды конных лучников. За ними виднелись шелковые знамена Селака, парфянского полководца. Марк Крас, несмотря на советы более опытных центурионов, приказал солдатам построиться в виде одного большого квадрата, 20 когорт в поперечнике. Потом наши лучники были посланы вперед, чтобы стрелять по врагу. Однако вскоре им пришлось отступить, из-за значительного превосходства парфян в численности и скорости. Парфянские стрелы. Учинили большое кровопролитие в наших сомкнутых рядах, и смерть не приходила легко и быстро. Наши люди корчились в судорогах и муках, когда в них ударяли стрелы. Они переламывали древки в ранах, а потом раздирали свою плоть в попытках вырвать зазубренные наконечники, пронзавшие их вены и мускулы. Многие умерли подобным образом и даже выжившие были не в состоянии сражаться. Их руки были пригвождены к щитам, а ноги — к земле, так что они не могли ни бежать, ни защищаться. Всякая надежда на то, что этот убийственный дождь иссякнет, растаяла при виде караванов тяжело груженных верблюдов, подвозивших к полю боя новые стрелы. Понимая, что вскоре войска могут полностью уничтожить, Публий крас попросил у отца разрешения взять свою конницу, а также некоторое число пехотинцев и лучников и прорвать окружающий строй. Марк крас одобрил этот замысел. Предназначенный для прорыва шеститысячный отряд двинулся вперед, и парфяне быстро отступили. Но хотя Публию дали прямой приказ, Не преследовать врага, он ослушался. Его люди, наступая, скрылись из вида главных сил, после чего парфяне появились вновь позади них. Публия быстро окружили, и он отвел своих людей к узкому песчаному холму, где они представляли собой легкую мишень. И вновь лучники врага сделали свою убийственную работу — Понимая, что положение безнадежно, и страшась плена, Кублий попрощался со своими людьми и велел им позаботиться о собственной безопасности. Потом, поскольку он не мог двигать рукой, которую проткнула стрела, сын Краса подставил бок своему щитоносцу и приказал пронзить его мечом. Большинство центурионов Публия последовали его примеру и покончили с собой. Как только парфяне опрокинули римские порядки, они отрезали голову Публию и насадили ее на копье. Потом доставили голову обратно, туда, где стояли главные силы римлян, и ездили взад-вперед вдоль нашего строя, насмехаясь над красом, и предлагая ему посмотреть на сына. Видя, что произошло, Крас обратился к нашим людям с такими словами. «Римляне, это мое личное горе. Но вы, оставшиеся целыми и невредимыми, воплощаете в себе великую судьбу и славу Рима. А теперь...» Если у вас есть хоть сколько-нибудь жалости ко мне, потерявшему лучшего на свете сына, докажите это, обрушив свою ярость на врага. К сожалению, люди не обратили внимания на его слова. Напротив, это зрелище сломило дух римлян и отняло у них все силы, больше всех прочих ужасных событий. Избиение при помощи стрел возобновилось, и все войско наверняка было бы уничтожено, если бы не опустилась ночь, и парфяне не отступили, крича, что дадут красу погоревать о сыне, а к утру вернуться, чтобы покончить с нами. У нас появилась надежда: Марк, крас, обессиленный от горя и отчаяния, больше не мог отдавать приказы, Поэтому я принял на себя начальствование над войском, и в тишине, под покровом тьмы, люди, способные идти, быстро прошли до города Карры. На поле боя, испуская невероятно жалобные крики и мольбы, лежали около четырех тысяч оставленных нами раненых, которых парфяне на следующий день либо перебили, либо взяли в рабство. В карах мы разделились. Я во главе 500 человек двинулся в сторону Сирии, а Марк Крас повел остальных выживших к горам Армении. Донесения разведки показали, что у крепости Синака он столкнулся с войском, возглавляемым подданным парфянского царя, и ему предложили перемирие. Из-за бунта легионеров Марку Красу пришлось двинуться вперед и начать переговоры, хотя он считал, что это ловушка. Он пошел, но повернулся и произнес такие слова. «Призываю всех вас, находящихся здесь римских центурионов, быть свидетелями того, что меня принуждают идти туда. Вы видите, какое позорное и жестокое обращение я вынужден терпеть». Но если вы спасетесь и доберетесь домой невредимыми, расскажите всем, что Крас погиб из-за того, что был обманут врагом, а не из-за того, что его сдали парфянам его же соотечественники. Таковы его последние слова, известные нам. Он был убит вместе с начальниками легионов. Впоследствии мне сообщили, что Селак лично доставил царю Парфии его отрубленную голову, когда ставили вакханок Еврипида, и этой головой воспользовались для нужд представления. Затем царь велел влить в рот краса расплавленное золото, заметив «присыться тем металлом, до которого ты был так жаден при жизни». Я жду приказаний Сената. Когда Помпей закончил чтение, наступила тишина. Наконец Цицерон спросил. «Можно узнать, сколько людей мы потеряли?» «По моим подсчетам, тридцать тысяч». Среди собравшихся сенаторов пронесся стон уныния. Кто-то заметил, что, если все так и есть, это самое тяжелое поражение с тех пор, как Ганнибал уничтожил римское войско при Каннах 150 лет тому назад. «Сказанное здесь», — сказал Помпей, помахав донесением кассе, — «не должно покинуть стен этой комнаты». «Согласен», — ответил Цицерон. «Откровенность Кассия похвальна, пока она не публична. Но для народа надо приготовить что-нибудь менее тревожное, подчеркнув храбрость наших легионеров и их начальников». Сципион, который был тестем Публия, добавил, «Да, все они погибли героями. Вот о чем мы должны всем рассказать. Именно это я и расскажу своей дочери». — Бедная девочка, овдовела в девятнадцать лет. — Передай ей мои соболезнования, — сказал Помпей. Потом заговорил Гортензий. Бывшему консулу давно перевалило за шестьдесят, и он почти удалился от дел, но к нему все еще уважительно прислушивались. — И что дальше? — оглядел он присутствующих. — Предположим, парфяне на этом не остановятся. Зная о нашей слабости, они в отместку вторгнутся в Сирию. Мы едва сможем собрать Легион для ее защиты, и у нас нет там наместника. — Я предлагаю назначить Кассия исполняющим обязанности наместника, — сказал Помпей. — Он тверд и не щадит своих сил. И именно то, что требуется в час испытаний. Что же касается солдат, он должен будет набрать на месте новое войско и обучить его. Домициан Сагинабарб, никогда не упускавший возможности сделать подкоп под Цезаря, заметил. Все наши лучшие бойцы сейчас в Галлии. У Цезаря есть 10 легионов, это очень много. Почему бы не приказать ему послать пару легионов в Сирию? чтобы заткнуть брешь. При упоминании Цезаря в комнате ощутимо повеяло враждебностью. «Он сам набрал свои легионы», — напомнил Помпей. «Я согласен, что они были бы полезнее на Востоке, но он считает, что эти люди принадлежат ему». «Тогда следует напомнить Цезарю, что они не его собственность, Они существуют для того, чтобы служить республике, а не ему, возразила Генобарб. Впоследствии Цицерон сказал, что только глядя на сенаторов, энергично кивавших в знак согласия, он понял истинное значение гибели Краса. Дорогой Тирон, чему мы научились, пока писали нашу книгу, «О государстве!» — усмехнулся он. «Раздели власть в государстве на три части, и наступит равновесие. Раздели ее на две, и рано или поздно одна сторона непременно захочет возобладать над другой. Таков закон природы. Каким бы бесчестным ни был Красс, он, по крайней мере, помогал сохранять равновесие между Помпеем и Цезарем. Но кто будет делать это после его смерти? Итак, мы стали двигаться к величайшему несчастью. Временами Цицерон был достаточно проницателен, чтобы видеть это. Подходит ли государственное устройство, установленное несколько веков назад, для замены монархии и основанное на народном ополчении, для управления империей, раздвинувшей свои границы так, что его создатели и мечтать об этом не могли?» — спрашивал он меня. «Или постоянное войско и приток непостижимых богатств неизбежно должны уничтожить наше народовластие? В другие же дни он считал эти пророчества чересчур мрачными и возражал сам себе. В прошлом республика претерпевала всякого рода бедствия, вторжения, революции, гражданские войны и всегда выживала. Почему же на сей раз все должно быть иначе? Но все было иначе. На выборах того года Всеобщее внимание было приковано к двум участникам. Клодий рвался в преторы, а Милон добивался консульства. Такого насилия и подкупа при подготовке к выборам город еще не видывал. И голосование все время откладывалось. Уже больше года в республике не было законно избранных консулов. Сенатом руководили интеррексы. Зачастую ничтожество, имевшие лишь пятидневные полномочия. Знаменательно, что консульские фасции поместили в храм лебетины, богини смерти, Поспеши обратно в Рим, писал цицеронатику, находившемуся в очередной деловой поездке. Приезжай, посмотри на пустую оболочку, оставшуюся от настоящей старой республики, которую мы когда-то знали. Признаком того, насколько отчаянный оборот приняли события, стало то, что Цицерон возложил все свои надежды на Милона, который был полной противоположностью ему. Грубый, жестокий, не обладавший красноречием и не имевший опыта в государственных делах, если не считать устройства гладиаторских игр — призванных приводить в восторг голосующих. Причем он разорился на этом. Милон перестал быть нужен Помпею, который не имел с ним ничего общего и поддерживал его противников, сцепиона на Зику и плавте Гипсея. Но Цицерон все еще нуждался в нем. Все свое рвение, все усилия, заботу, настойчивость, помыслы и, наконец, весь свой ум — «Я направил и обратил на консульство Милона», — сообщал он в одном письме. «Цицерон видел в этом человеке самую действенную преграду тому, чего он страшился больше всего — избранию Клодия консулом». Во время подготовки к выборам Цицерон часто просил меня оказать Милону какую-нибудь небольшую услугу. Например, я копался в свитках и составлял списки наших старых сторонников, чтобы Цицерон мог собрать голоса. Я также устраивал встречи Милона с клиентами Цицерона в помещениях различных триб, и даже доставил ему мешки с деньгами, добытые Цицероном у богатых жертвователей. Однажды дело было уже в новом году, Сацерон попросил меня в порядке одолжения присмотреть за тем, как Милон готовится к выборам. Говоря на чистоту, я боюсь, что он проиграет, признался он. А ты знаком с выборами так же хорошо, как и я. Понаблюдай за ним и за избирателями. Посмотри, нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы улучшить его перспективы. Если он проиграет и победит Клодий. Ты же знаешь, для меня это будет страшным бедствием. Не стану притворяться, будто поручение привело меня в восторг. Но я выполнил просьбу Цицерона, и в восемнадцатый день января появился у дома Милона, стоявшего на самом крутом склоне палатина за храмом Сатурна. Снаружи собрались граждане, не выказывавшее особого воодушевления, но кандидата в консулы нигде не было видно. Тут я понял, что консульство Милона и вправду под угрозой. Если человек решает участвовать в выборах и чувствует, что может победить, он работает ежечасно и ежедневно. Но Милон не выходил из дома до середины утра, а когда появился, то первым делом отвел меня в сторону чтобы пожаловаться на Помпея. Дескать, тот сказал, что нынче утром принимает Клодия в своем альбанском имении. Неблагодарность этого человека просто невероятна, возмущался он. Помнишь, раньше он до того боялся Клодия и его шайки, что не осмеливался высунуть нос за дверь, пока я не привел своих гладиаторов, чтобы очистить улицы от этих громил. А теперь он взял змея под свой кров, но даже не пожелал мне доброго утра. Я посочувствовал ему. Все мы знали, каков Помпей. Великий человек, но всецело поглощенный самим собой. Однако потом я осторожно попытался перевести разговор на подготовку к выборам. «День голосования уже близок», — напомнил я ему где Милон намерен провести эти драгоценные последние часы. «Сегодня», — объявил мой собеседник, — «я отправляюсь в Ланувий, в отчий дом моего приемного деда». Я едва мог поверить своим ушам. Ты покидаешь Рим перед самым днем голосования? Да это всего двадцать миль. «В храм Юнон и Спасительницы должны назначить новую жрицу. Это божество того города. Значит, церемония будет грандиозной. Вот увидишь, туда придут сотни избирателей». «Все равно эти избиратели наверняка уже преданы тебе, учитывая, что твоя семья связана с тем городом. Так не лучше ли провести время, занимаясь теми, кто еще колеблется?» Но Милон отказался это обсуждать, Причем с такой резкостью, что теперь, оглядываясь назад, я гадаю, не оставил ли он надежду победить в загонах для голосования, решив вместо этого отправиться на поиски неприятностей. В конце концов, Флануви тоже находился в Альбанских горах, и дорога туда шла чуть ли не мимо ворот дома Помпея. Наверное, милон счел, что есть большая вероятность — встретиться по дороге с Клодием, а это было бы удобным случаем затеять желанную для него драку. К тому времени, как мы выступили, Милон собрал большую верницу повозок с поклажей и слугами, сопровождаемых его всегдашним отрядом из рабов и гладиаторов, вооруженных мечами и дротиками. Сам он возглавлял эту зловещую колонну, сев в повозку, вместе со своей женой Фавстой. Он пригласил меня присоединиться к ним, но я предпочел терпеть неудобства, двигаясь верхом, лишь бы не ехать с двумя супругами, чьи бурные отношения были печально известны всему Риму. Мы направились по пиевой дороге под грохот копыт, высокомерно вынуждая всех убраться с нашего пути, что опять-таки, как отметил я, не способствовало приобретению голосов, и часа через два, как и следовало ожидать, на окраине Бавил повстречались с Клодием, направлявшимся в противоположную сторону, то есть в Рим. Клодий сидел на коне, и его сопровождало около 30 человек. Они были вооружены гораздо хуже соратников Милона, и их было гораздо меньше. Я был в середине колонны, и когда Клоди проехал мимо, наши глаза встретились. Он прекрасно знал меня как письмоводителя Цицерона и, конечно, испепелил меня взглядом. Свита Клодия следовала за ним. Я отвел глаза, так как мне очень не хотелось неприятностей. Но несколько мгновений спустя позади меня раздался крик, а потом звон железа о железо. Повернувшись, я увидел, что наши гладиаторы, замыкавшие шествие, схватились с несколькими людьми Клодия. Сам Клодий уже проехал чуть дальше по дороге. Он сдержал коня и обернулся, и в это мгновение Бирия, гладиатор, иногда служивший телохранителем Цицерону, метнул в него короткое копье». Оно не попало прямо в Клодия, но задело его бок, когда он поворачивался, и чуть не вышибло его из седла. Зазубренный наконечник глубоко вошел в тело. Клоди удивленно посмотрел на копье, завопил и обеими руками схватился за древко. Его отбеленная тога стремительно становилась темно-красной от крови. Телохранители Клодия пришпорили коней и окружили его. Наши люди остановились. Я заметил, что мы недалеко от таверны, той самой, в которой по причудливому стечению обстоятельств забирали наших лошадей в ночь бегства Цицерона из Рима. Милон выпрыгнул из повозки с обнаженным мечом и пошел по обочине дороги посмотреть, что происходит. Все наши начали спешиваться, К этому времени спутники Клодия уже вытащили копье из его бока и теперь помогали ему идти к таверне. Он был в сознании и даже кое-как брел поддерживаемый под руки. Тем временем приверженцы Мелона и Клодия, образовав небольшие кучки, сошлись в рукопашную на дороге и в близлежащем поле, отчаянно рубясь верхом или пешими. Настала такая сумятица! что я сперва не мог отличить своих от чужих. Но постепенно я понял, что наши побеждают, так как их было втрое больше. Я увидел, как некоторые из людей Клодия, отчаявшись держать победу, подняли руки в знак того, что сдаются, или упали на колени. А другие просто бросили оружие, повернулись и побежали или поскакали галопом. Никто не стал их преследовать. Битва окончилась, Милон, подбоченившись, осмотрел место резни, а затем знаком велел Бири и остальным привести к из таверны. Я слез с лошади, не представляя, что произойдет дальше, и пошел к Милону. В этот миг из таверны донесся крик, вернее страшный вопль, и четыре гладиатора вынесли Клодия, держа его за руки и за ноги. Милону предстояло решить, что делать. Оставить его в живых и ощутить последствия своего выбора. Или убить и разом покончить со всем этим. Клодия положили на дорогу у ног Милона. Тот взял копье устоявшего рядом человека, провел большим пальцем по наконечнику, проверяя, насколько он остер, и приставил его к груди Клодия. После чего... Ухватился за древко и изо всех сил вонзил копье в тело. Изо рта несчастного хлынула кровь. После этого все по очереди стали рубить туловище Клодия, но я не мог смотреть на это. Я не был наездником, но проскакал обратно до Рима с такой скоростью, какой гордился бы конник. Понукая измученную лошадь, чтобы та поднималась по полотину, я понял, что во второй раз за полгода приношу Цицерону весть о том, что его враг, на этот раз злейший, мертв. Услышав об этом, тот ни одним движением или взглядом не выказал удовольствия. Холодный, как лед, он размышлял о чем-то, а потом побарабанил пальцами и спросил, «Где сейчас Мелон?» «Полагаю, отправился в Ланувий? На празднество, как и собирался?» — ответил я. «А где тело Клодия?» Когда я видел его в последний раз, оно все еще лежало у дороги. «Мелон не сделал никаких попыток его спрятать?» «Нет, он сказал, что в этом нет смысла, было множество свидетелей». Вероятно, так и есть. Это оживленное место. Многие видели тебя. Вряд ли. Клодий меня узнал, но остальные нет. Цицерон растянул губы в жестокой улыбке. По крайней мере, нам больше не надо беспокоиться из-за Клодия. Затем он обдумал все и кивнул. Хорошо. Хорошо, что тебя не видели. Думаю, будет лучше, если мы условимся, что ты пробыл здесь со мной целый день. Почему? Для меня разумнее всего не впутываться в это дело, даже косвенным образом. Полагаешь, у тебя будут неприятности из-за него? О, я почти уверен в этом. Вопрос лишь в том, насколько большие. Мы стали ждать, когда весть о случившемся достигнет Рима. В угасающем свете дня я понял, что не могу выкинуть из головы образ Клодия, умирающего, как заколотая свинья. Я и раньше видел, как умирают люди, но впервые стал свидетелем того, как человека убивают на моих глазах. Примерно за час до наступления темноты Где-то неподалеку раздался пронзительный женский крик. Женщина вопила и вопила. Ужасные какие-то потусторонние завывания. Цицерон подошел к двери на террасу, открыл ее и прислушался. — Если не ошибаюсь, — рассудительно сказал он, — госпожа Фульвия узнала, что стала вдовой. Он послал слугу на холм выяснить, что происходит. Тот вернулся и доложил, что тело Клодия доставили в Рим на носилках, принадлежащих сенатору Сексту Тедию, который обнаружил труп возле Апиевой дороги. Клодия принесли в его дом и положили перед Фульвией. В горе и в ярости она сорвала с него все, кроме сандалий, посадила его возле дома, и теперь сидела рядом с ним на улице под горящими факелами, крича, что все должны прийти и посмотреть, как обошлись с ее мужем. «Она хочет собрать толпу», — сказал Цицерон и велел, чтобы в эту ночь охрану дома удвоили. На следующее утро было решено, что Цицерону, как и другим известным сенаторам, слишком опасно выходить на улицу. Мы наблюдали с террасы, как огромная толпа, возглавляемая Фульвией, провожает на форум похоронные носилки с телом, которое положили на ростру. А потом мы слышали, как соратники Публия Клодия пытаются разъярить плебеев. Произнося горькие словословия, скорбящие ворвались в здание Сената и внесли туда тело Клодия, а после через форум вернулись к Аргилету и начали вытаскивать из лавок книготорговцев скамьи, столы и сундуки, полные книг. К своему ужасу мы поняли, что они сооружают погребальный костер. Около полудня из маленьких окон, прорубленных высоко в стенах здания Сената, заструился дым. Простыни оранжевого пламени и клочки горящих книг кружили на фоне неба, а изнутри раздавался ужасный непрерывный рев, словно там открылся выход из подземного царства. Спустя час крыша раскололась от края до края. Тысячи черепицы обломков горящего дерева беззвучно упали внутрь и скрылись из виду. На несколько мгновений воцарилась странная тишина, после чего до нас, как горячий ветер, донесся грохот падения. Темное облако дыма, пыли и пепла несколько дней висело над срединными кварталами Рима, пока его не смыло дождем. Так смертные останки Публия Клодия Пульхра И древнее здание собрания, которое он оскорблял всю свою жизнь, вместе исчезли с лица земли.